Размеры. Олдрин утверждал, что астронавты входили и выходили через боковой люк Лема на четвереньках. Билл Кейсинг рассказывал, что его друг, посетивший музей космоса в Вашингтоне несколько лет назад, взял с собой рулетку и измерил люк Лема, а также космические скафандры и рюкзаки. По его словам, люк слишком мал, чтобы человек с рюкзаком мог в него пролезть. Мне удалось добыть схему Лема и вычислить, что диаметр люка составлял 76 сантиметров. По другой информации, люк был овальным, 91 см в ширину и 64 см в высоту. Я провел простейший эксперимент. Попытался вползти под кухонный стол высотой 64 см. Мне пришлось встать на колени и опереться на локти, а не на кисти рук. Если предположить, что толщина люка была 25 см, то высота отверстия должна быть никак не меньше 89 см. А ведь астронавты были еще и в дутых скафандрах. Не припоминаю, чтобы НАСА говорило о том, что астронавту, чтобы миновать люк, приходилось извиваться на животе.